Работа это зло. В 2002 году я 2 месяца убивал себя об работу на станции смены автопокрышек в США, и каждый день физически ощущал, как это вытягивает из меня все соки. Рядом со мной белозубые американские мужчины. Они в своей тарелке, отрывают анекдоты с единоборщиками, обсуждают крутые тачки, прокачивают авторемонтное мастерство. А я ничего не понимаю, всем мешаю, тупею и замыкаюсь в себе. И это был не единственный подобный случай в моей жизни. Я мучил себя много и разнообразно, стрессовал и чувствовал себя несчастным, будучи плохим ивент-менеджером, посредственным маркетологом, отвратительным менеджером проектов, ужасным, я не шучу, руководителем туристической компании. Большинство людей не прет от работы. От работы дохнут кони, ну а я бессмертный пони. Если вам не нравится работать – Знайте, вы не одиноки. С вами всё в порядке. Вы нормальный человек. По данным исследования Gallup, 85% людей не любят свою работу, а 23% из них её просто ненавидят. Не прёт неудачников. Когда на работе ничего не получается, есть от чего её возненавидеть. Каждому из нас хорошо знакомо состояние я неудачник. Успешных тоже не прёт. 12 лет я консультирую руководителей и вижу, что для многих успех стал тяжким бременем. Президент строительной компании. Я на вершине горы, внизу вице-президенты. Все они хотят сюда. Смотрю на них и думаю: "Бедные, вы не знаете, что тут. Здесь выжженная земля". Его можно понять. Совещания, переговоры, бумаги, ответственность, политика по 16 часов в день. Он платит миром в душе за внешние достижения. Не прёт хронически. Для многих работа источник негатива. Полная хрень, которую я бы ни за что не стал делать, если бы за это не платили. Такое отношение формирует реальность. Я думаю, что работа это отстой. Естественно, я нахожу себе отстойную работу, и в результате моя работа отстой. Всегда не прёт периодами. У всех случаются критические дни. Иногда они превращаются в критические месяцы или годы. В момент таких творческих спадов даже тот, кто вообще-то любит свою работу, упирается альбомом в кирпичную стену. Вы сейчас в яме? Это нормально. Вы живой человек, а значит, у вас всегда будут падения и взлёты. Ну не прёт и что? Что из этого спросите вы? Это же нормально. Я такой не один. Сам же говоришь, что по данным Gallup 85% людей не любят свою работу. Согласен, но всё-таки есть целый ряд но Это убыточно. Show me the money. Не любить свою работу невыгодно. Нелюбовь к работе равно низкое качество работы, равно хуже результат, равно меньше денег. Анти-драйв сказывается на результате. Демотивированные люди зарабатывают меньше. Вредно для здоровья. Все болезни от нервов. Сотни исследований показывают стресс – источник заболеваний. Есть два вида стресса на работе: тревога, напряг оврал дедлайн, скука, тухляк, болото рутина. По данным британских исследователей, в 2018-м, 2019-м годах 44% заболеваний были вызваны стрессом, депрессией и тревожностью, испытываемыми на работе. Тормозит развитие. Если работа не нравится, уходит интерес. Пакует чемоданы и уходит. Когда интереса к делу нет, ты не растёшь и не развиваешься. Ты тупо терпишь с 9 до 18. Время идёт, дни проходят, а ты продолжаешь топтаться на месте. Делает жизнь скучной. Вы смотрели фильм "Клик с пультом по жизни". Главный герой нашёл пульт от жизни и начал ставить на перемотку нудные моменты. В итоге он перемотал почти всю свою жизнь. По немножечку, помаленьку, по копеечке, по зёрнышку, по семечку. 8 часов в день, 40 часов в неделю, 8 760 часов в год. Сотни миллионов людей мечтают перемотать свою работу, а вместе с ней и жизнь. Плохо для отношений. Разлад в отношениях с работой вредит личным отношениям. Ваша личная жизнь страдает, если у вас нет работы, у вас есть работа, но вы ее ненавидите, вы неуспешны на работе, вы успешный трудоголик. Плохо для компании. Недовольство работой вредно для компании. Согласно исследованиям Gallup, американские компании теряют от 272 до 340 миллиардов долларов ежегодно из-за низкой вовлечённости сотрудников. Несчастливые сотрудники чаще болеют, меньше продают, хуже находят решения рабочих задач, создают больше конфликтных ситуаций. Менее качественно обслуживают клиентов, не достигают целей, не принимают на себя ответственность, пропитывают компанию негативом. Плохо для страны. В 2020 году Россия заняла 73-ю строчку в рейтинге счастья среди всех стран мира. Миллионы людей ленятся, мучаются, халтурят и разносят бациллу несчастливой работы по офисам, проспектам, площадям. Это разрушает экономику. 85. Маленькая трагедия одного человека боль целого мира. Помнишь цифру? 85% людей не любят то, что делают. Планету захлестнула волна нелюбви к работе. Летим мы с Самары с основателем форума Люби то, что делаешь и собственником компании Фабрика Оком Артёмом Агабековым. И он рассказывает анекдот в тему. Попадает человек в рай и спрашивает у Бога: "Господи, а секс без любви грех?" Да что вы все привязались к этому сексу? Всё без любви грех.